Большая хоральная синагога. Таракотово-красный цвет и мавританский стиль этого здания невольно напоминают о песках пустынь, пальмах и испепеляющем солнце. Большая хоральная синагога — центр духовной жизни евреев Санкт-Петербурга, самая большая в России и вторая по величине в Европе. Первые евреи появились в Петербурге со времени основания города еще при Петре. Стоит вспомнить вице-канцлера Петра Шафирова, первого генерал-полицмейстера столицы Антона Дивьера, шута Петра Первого Яна докосту да Некрещенные евреи могли появляться в столице только по делам и на непродолжительное время, Это были поставщики двора, финансисты, торговые и финансовые посредники. Хотя по распоряжению Екатерины I евреям было запрещено жить не только в Петербурге, но и в России вообще, евреи все же приезжали в столицу на непродолжительное время. Во время царствования Анны Иоанны был подписан ещё более суровый указ о высылке евреев даже из малороссии положение евреев в петербурге несколько улучшилось в правлении екатерины II. в годы ее царствования еврейское население петербурга вырастает до пяти тысяч человек хотя по прежнему действовал указ о запрете евреям приезжать в столицу после раздела польши россия получает значительные земли населенные поляками литовцами белорусами украинцами и евреями. После этого евреи стали частыми гостями в Петербурге. С этого же времени начала формироваться первая еврейская община в Петербурге, главным представителем которой был крупный предприниматель Абрам Перец. В 1802-м евреи купили у лютеранской общины часть земли на Волковом кладбище под еврейские захоронения. С этого момента началась официальная история еврейской общины в Петербурге. После Александра I при Николае число евреев, проживавших в столице, было минимальным. После вступления на престол Александра II некоторым категориям евреев было предоставлено право постоянного жительства по всей стране. Купцам первой гильдии, лицам, получившим высшее образование ремесленникам многих специальностей, солдатам, отслужившим полный срок в русской армии, студентам. Александр II разрешил евреям, отставным солдатам, купцам, обладателям ученых степеней и дипломов о высшем образовании проживать вне черты оседлости, в том числе и в Петербурге. Это право было дано и членам их семей а также особо оговоренному числу приказчиков и слуг. Евреи также получили право приглашать раввинов из других городов. В середине XIX века община в Санкт-Петербурге насчитывала около 10 тысяч человек. У нее было несколько небольших молебен по всему городу, но для удовлетворения религиозных нужд этого было недостаточно. Поэтому по инициативе общины было решено обратиться к властям о разрешении на строительство синагоги. 1 сентября 1869 года было утверждено постановление кабинета министров о разрешении петербургским евреям построить синагогу. Через полторы недели был избран комитет для постройки. Его возглавил Гараци Гинзбург. Но строительство никак не могло начаться. Дело в том, что в течение десяти лет продолжался поиск места для строительства. Наконец, в январе 79-го, еврейская община приобрела дом и участок Ростовского на Большой Мастерской улице. В июле того же 79-го был объявлен конкурс проекта в синагоге. В мае 83-го Александр III утвердил эскизный проект будущей синагоги. Проект здания синагоги выполнили архитекторы Лев Бахман и Иван Иванович Шапошников. В проекте принимали участие Владимир Васильевич Стасов и Николай Леонтьевич Бенуа. Строительный комитет возглавил Кауфман. Непосредственно строительные работы шли под руководством Малова и его помощников Клейна и Гершовича. Главным спонсором выступил первый председатель еврейской общины города барон Гораций Гинзбург. Банкирский дом Гинзбургов был основан в Петербурге в 1859 году и был одним из крупнейших банков страны. Банк сотрудничал с Ротшильдами и другими еврейскими финансистами Европы. Банкирский дом Гинзбургов финансировал строительство и эксплуатацию многих железных дорог и учредил общество распространения просвещения между евреями России спонсировал строительство и известный меценат и банкир Самуил Поляков кстати на его деньги в Петербурге построили первое в России студенческое общежитие где бедные студенты получали бесплатно жилье и еду в октябре 86 -го года Осветили малую синагогу. В ней до открытия Большого Зала разместилась временная синагога. В 88-м году завершилось строительство Большой Синагоги. Тем не менее, работы по отделке интерьеров продолжались еще в течение пяти лет. Наконец, в декабре 93-го состоялась торжественная церемония освящения Большой Синагоги. Здание храма построено в традициях древнееврейского зодчества. Его центр украшает резолит и портал в виде арки с парными колоннами. Боковые резолиты меньше центрального. Здание венчает сферический купол. Вестибюль синагоги знаменит своей уникальной акустикой. Стоя в одном конце вестибюля лицом к стене, можно слышать слова, произнесенные шепотом с противоположной стороны на расстоянии более десяти метров. В центре вестибюля звук многократно усиливается. Люстра в главном зале оригинальная. После реставрации она вновь была покрыта сусальным серебром. Изначально эта люстра была газовой и уже впоследствии переоборудована в электрическую. Ко времени завершения строительства в 93-м году уже два года действовал закон о черте оседлости. С 91-го, когда была установлена так называемая черта оседлости, евреям запрещалось селиться вне пределов указанных земель – территории современных Украины, Белоруссии, Литвы и Молдавии. Для того, чтобы выехать за черту оседлости, достаточно было креститься, однако желающих сменить веру было немного. Ограничения в праве жительства отразились на социальной структуре еврейской общины столицы. В Петербурге жили в основном евреи с высшим образованием или высокой квалификацией. Дантисты, провизоры, адвокаты, журналисты, литераторы. Правда, особые права были дарованы купцам первой гильдии, промышленникам и магнатам После постройки синагоги, постановлением комитета министров, были закрыты все молельни в городе. Это привело к трудностям для отправления обрядов, так как здание не могло вместить всех нуждающихся. В 909-м был построен каменный забор вдоль участка синагоги вместо старого и ветхого деревянного. В начале XX века перед зданием появилось ограждение из гранитных блоков с металлической оградой. В 929 вышло постановление о закрытии еврейской религиозной общины, а на следующий год была закрыта и синагога. После жалобы евреев высший законодательный орган страны того времени, в ЦИК, 1 июня 1930 -го года, синагога была открыта вновь. В наши дни Большая Хоральная Синагога, рассчитанная на 1200 мест, остается одной из крупнейших в Европе и сохраняет роль еврейского культурного и общественного центра в Петербурге. Большая Хоральная Синагога является ортодоксальной, это означает, что во время молитвы мужчины и женщины должны находиться раздельно, чтобы не отвлекать друг друга. Для женщин. Предназначена специальная галерея на втором этаже. На балконе над женской галереей располагается мужской хор. В главном зале большой хоральной синагоги молитвы проводятся только по субботам и праздникам. Ежедневные молитвы проходят в малой синагоге. Совершение общей молитвы возможно только в присутствии миньяна, то есть количество мужчин не должно быть меньше десяти. Субботняя молитва завершается традиционной трапезой, на которую приглашаются все пришедшие на молитву. В синагоге хранятся свитки Торы, которые пишутся на пергаменте одним человеком в течение нескольких месяцев вручную, без единой помарки, иначе она переписывается заново.